Часть 6. Судьба, смысл жизни. Воля и наследственность. Воля и карма. Я предполагаю, что многие читают этот текст с недоумением. То, что здесь написано, никак не отвечает их представлениям о таких понятиях, как судьба, смысл жизни, свобода выбора. Они наивно думают, что нам открыта дорога на много-намного много лет. Я не буду спорить с этим утверждением, потому что оно, как любой эмоциональный и поэтический лозунг, так же близко к истине, как и далеко. Кратко можно сказать так: наша жизнь в значительной степени есть то, что мы хотим. Естественно, на неё влияют наследственность и среда, из которой мы вышли. Это некая внешняя данность. Назовём её условно карма. Что входит в нашу карму? Мы рождаемся с определённым комплексом качеств. Они к нам приходят в первую очередь с наследственностью, которая определяет наши способности, физиологию, даёт общий вектор. Мы рождаемся в конкретной семье, и на первом этапе именно семья даёт нам то или иное воспитание, систему ценностей, жизненные ориентиры, финансовое положение. мы рождаемся в некоем городе, стране, которые дают нам общую ментальность. То есть это то, что я метафорически называю кармой, потому что всё это пришло к нам из прошлого окружения и влияет на нашу жизнь. Но кроме этого, мы существа со свободной волей, а это означает, что мы можем не просто чего-то желать, а способны ставить цели стремиться к тому, что диктуют наши предпочтения и ценности. Но и это ещё не всё. Мы можем достигать цели, совершая определённые усилия. И в процессе этого мы вдруг выясняем, что, оказывается, нашей наследственности, воспитания, окружения чего-то нам не додали. У нас не хватает ресурсов, знаний и навыков, личностных качеств, либо наоборот, они надавали нам каких-то заморочек, которые нам мешают. Это могут быть комплексы, суеверия, предубеждения, отсутствие воли, лень, фатализм и так далее. Если мы их в себе ощущаем, то начинаем целенаправленно искоренять это и трансформироваться. Мы приобретаем новые знания и важные навыки. Наши знания это то, что даёт нам широту картинки, а наши навыки Это то, что позволяет что-либо совершать. Для этого мы развиваем необходимые черты характера, либо осознанно избавляемся от тех, которые нам мешают. То есть мы можем целенаправленно изменять свою личность. Более того, мы можем переосмыслить нашу систему ценностей, наши цели, смыслы, амбиции. На самом деле нет никакого ограничения в той планке, которую мы можем себе поставить. И в результате получается, что на весах балансирует это самая карма, то, что нам досталось в наследство, и наша воля. В истории множество примеров доказывающих, что когда у человека могучая воля, то воля всегда сильнее кармы, всегда. Даже если возникают какие-то препятствия, непредвиденные обстоятельства, то человек, имеющий волю, может их победить. Это как гири, которые мы можем не чувствовать, становясь в процессе тренировок всё более сильными. Возникает вопрос: откуда берётся воля? Ведь большинство людей слабовольны. Как возникает фокусировка на цель? Что такое воля? Что такое желание? Источник силы воли. Воля возникает тогда, когда есть смысл жизни, а смысл жизни вы обретаете, когда есть какое-то осознанное стремление, чёткое направление, когда понимаешь, ради чего требуется терпеть, преодолевать трудности, менять себя. Поэтому я противопоставляю карму, совокупность прошлого, и волю, устремлённость в будущее. Итак, наша судьба формируется под воздействием кармы, воли и желаний. Что такое воля? Воля это внутренняя сила, позволяющее нам преодолевать препятствия и упорно двигаться в направлении обретения желаемого. Она либо есть, либо её нет. Воля развивается и тренируется, как любая сила, если прилагать усилия, либо деградирует, если не развивать её. С желанием сложнее. По сути именно желание задаёт направление приложения нашей внутренней силы воли. Если ваше желание поверхностное и мелкое, то даже имея сильную волю и обретя искомое, вы получите нечто мелкое. Если же у вас неудачная карма и мало силы воли, но достойное желание, то вы можете сначала развить волю, а потом преодолеть все препятствия. От масштаба и глубины вашего желания, от силы вашего намерения в конце концов и зависит станция конечного назначения. Карма И иные внешние факторы это лишь препятствие, и если у вас есть способ их преодоления и терпение, то вы с этим справитесь. Как только ваши роли начнут меняться, вы начнёте видеть и притягивать иные ситуации и новые возможности. Принцип изнутри наружу: измени себя, и изменится мир и судьба. Однако, если вы не в состоянии сформулировать правильные направления, расстояние, глубину, Всё бесполезно. Желание, мотивация, смысл жизни это внутреннее топливо, которое задаёт вектор вашего развития и даёт энергию для проявления воли и терпения. Многие люди страшатся желать чего-то глобального, так как не знают, откуда взять силы и ресурсы. Не нужно бояться, поскольку силы и ресурсы всегда появляются, когда возникают сильные желания и мощная мотивация. Но никогда наоборот. Ваша сила, связи, деньги иные возможности это на самом деле просто активы, которые без вашей воли являются пассивами. Всё это инертно без человека, без его желания, намерения. Человек заставляет мир трансформироваться, а без его сознательной воли с миром ничего не происходит. Он просто дичает и зарастает. У растений, минералов, стихий нет свободной воли. они не реализуют своих смыслов, они просто произрастают и эволюционируют, борются с неблагоприятными условиями или врагами, и только человек может иметь осознанное желание, когда его жизнь происходит не ради некой абстрактной борьбы за существование, а ради достижения великой цели. Желание, смысл и ценности. люди сталкиваются с несколькими проблемами, связанными с желаниями и смыслом жизни. Эти проблемы проистекают от того, что люди не знают, чего они хотят, чего можно хотеть, что имеет для них смысл. Поскольку тема смысла жизни слишком драматизируется, то большинство людей вместо того, чтобы поразмыслить над этим вопросом, складывают руки, а не опираются ни на свой разум, а на миф говорящие нам, что смысл жизни это нечто сакральное. В старых книжках написано: "Если ты знаешь, чего хочешь, значит, ты знаешь себя". Звучит убедительно, но это тоже миф. Предлагаю разобраться с понятием смысла жизни, чтобы вы смогли обрести его и никогда не терять. Это важно, ведь если у вас нет цели, смысла, то вы никуда не двигаетесь, и вас будет носить течение жизни. ещё неизвестно, куда занесёт. Поэтому, если есть выбор дрейфовать по воле ветра или двигаться туда, куда представляется вам разумным, то с моей точки зрения лучше быть хозяином своей судьбы. Я задавал огромному количеству людей вопрос: "В чём смысл жизни?" Люди задумывались, чего-то там мычали, и я не получал ответа. Тогда я говорил: "Ладно, не напрягайтесь. Скажите просто, чего вы хотите?" На этот вопрос отвечали легко, но абсолютно не структурированно. Тем не менее, все ответы можно свести к нескольким обобщённым категориям желаний: обладать какими-то вещами, объектами собственности, с кем-то жить с близкими друзьями, чтобы у родителей и детей близких всё было хорошо, заниматься какой-то деятельностью, которая приносит творческое или общественное удовлетворение. признание, иметь деньги и состояние, иметь общественный статус, признание, славу, жить в определённом месте или наоборот, иметь свободу передвижения, изучить что-то, создать произведение искусства или какую-то инновацию, осчастливить кого-то, а разные масштабы, стабильности, но чтобы было весело и интересно. В общем, ничего нового. Значительно проще людям отвечать на вопрос, чего они не хотят, а именно: нищеты, болезней для себя и близких, ограничений свободы и чтобы кто-то капал на мозги или вмешивался в их дела, заниматься рутинной бессмысленной работой, которая не приносит удовлетворения, жить в людных местах с плохой экологией, войны и всяких катаклизмов. Анализ этих ответов много говорит о ценностях людей. В буквальном смысле ценности это то, что хорошо бы иметь. Это могут быть определённые стили жизни и времяпрепровождения, место для жизни дом, круг общения и окружение, собственность, репутация и добропорядочные отношения между людьми. самооценка и самовосприятие, здоровье и возможность совершать различные поступки, опять же, направленные на приобретение того же списка ценностей. По аналогии с этим есть список антиценностей, то есть того, чего желательно избегать: болезней, бедности и убытков, вражды и осуждения людей, различных проблем, ограничения свободы. Если все необходимые ценности есть, а антиценностей удалось избежать, тогда человек ощущает гармонию. Принципы жизни внутренний баланс. Кроме ценностей того, что мы хотим иметь в процессе своей жизни, есть ещё принципы. Это разумные ограничения в способах добывания необходимых ценностей, чтобы в процессе их обретения мы не принесли вред себе или окружающим. Принципы определяют то, что для нас экологично, а что нет. Любые нарушения внутреннего баланса и игнорирование принципов ведут к отрицательным последствиям в долгосрочной перспективе, а значит, к вероятности утраты некоторых существенных ценностей. Если вы приобрели собственность через воровство или грабёж, есть вероятность, что у вас эту собственность отнимут, а также лишат свободы. Для некоторых, и их большинство, является ценным то, что они не доставляют окружающим их людям проблем. Просто многие из нас так воспитаны, не делать другим того, чего не желаешь себе. Это нравственное ограничение, которое запрещает использовать те или иные, кажущиеся эффективными методы, так как предполагается, что они наносят вред другим людям. Человек, имеющий нравственные ограничения, скорее смирится с невозможностью обретения ценностей, чем с вероятностью возникновения проблем для других людей по его вине. Отрицательные переживания от чувства вины сильнее негативных эмоций от ощущения бедности и убогости. Таким образом, перед человеком постоянно стоит выбор, от каких из переживаний он быстрее захочет отказаться. Если страх утраты личных ценностей выше, человек приступает к соответствующим нравственным ограничениям, а если сильнее угроза потери репутации и чувства вины, не приступает. Наличие нравственных и моральных ограничений фундаментально. Мы сознательно на них идём, чтобы в долгосрочной перспективе обрести больше гармонии. Некоторые нарушают эти барьеры и стягают ценности различными агрессивными способами, но с течением времени, как правило, каются. Приобретение счастья за счёт других постепенно приводит к тому, что человека начинают окружать специфические люди, что создаёт ему же проблемы. Таким образом, обозначенные принципы дают шанс достигать целей, желаний и смыслов более сбалансированным способом, к тому же не испытывать мук совести и связанных с этим сомнений. Это важно, так как согласно теории Маслоу, когда человек удовлетворил свои низшие потребности, его желания смещаются в область удовлетворения высших потребностей, связанных с социальной реализацией и признанием нашего авторитета другими людьми. Ваши результаты будут признаны, если они не обернулись для людей бедами и потерями. В противном случае вас будут презирать и ненавидеть, может возникнуть вероятность бунтов и любого неконструктивного поведения, а это уже риск потери тому, того самого благополучия, ради которого человек был согласен притеснять людей и терпеть их ненависть. Вопрос не в том, что некое Вселенская справедливость восторжествует. Всё прагматичнее, просто у кого-то рано или поздно лопнет терпение. Что такое успешность? Успешность и смысл жизни. Все эти нихитрые рассуждения позволяют сделать вывод. Если человек обрёл свои ценности и избежал антиценностей, сделал это, не преступая своих нравственных принципов, испытывает чувство внутренней гармонии. Это означает, что он успешен. Стало быть, стремясь к обретению ценностей, он проявил настойчивости терпение, не чувствуя при этом мук совести и не опасаясь вместе обиженных. Среди прочего человек обрёл стиль жизни и времяпрепровождения, желаемое место жизни, дом или дома такие, как он хотел, прочую недвижимость, круг общения, окружение людей, с которыми ему приятно и хочется общаться. И иметь дела, собственность разного рода, включая бесчисленный возможный список вещей, репутацию, позитивное отношение окружающих людей, включая благодарность и любовь родителей и детей, достойную самооценку и самовосприятие, а также сохранить здоровье и возможность совершать различные поступки, направленные опять же на приобретение и расширение того же списка ценностей. Обратите внимание, я нигде не говорил о том, чем именно человек должен заниматься. Я говорил только о результатах, которые человек воспринимает в ощущениях. Успешность это определённая самооценка удовлетворённость своей жизнью и достижениями. Именно поэтому ощущение успешности не связано с объёмом приобретаемых ценностей. Это уже зависит от конкретного человека. Кто-то считает себя успешным, живя на зарплату в небольшой квартире, а кто-то считает себя неудачником, имея значительное состояние. Когда бедняк, у которого в кармане 1000 рублей, теряет 200, это тяжело для него, он вздыхает, но продолжает жить дальше. Когда банкир, который стоит 100 миллионов долларов, теряет 90 миллионов долларов, то для него это катастрофа, и он кончает жизнь самоубийством. Именно поэтому успешность связана с неким минимальным уровнем материальных благ, который обеспечивает комфортное качество жизни и возможность самореализации. Но всё, что сверх этого, уже страсть, которая пожирает человека. Впрочем, если эта страсть приводит к тому, что человек обрёл искомое, избежал антиценностей, сделал это, не преступая своих нравственных принципов, испытывает чувство внутренней гармонии, это означает, что человек успешен, а страсть была только мощным мотиватором, заставляющим его двигаться, когда другие отступали. Желание задаёт направление приложения нашей внутренней силы, воли. От масштаба и глубины вашего желания и зависит станция конечного назначения. Люди делают состояние не потому, что им мало денег, А потому что они ощутили вкус в управлении собственной судьбой, в создании собственного мира. Представьте себе, что вам предлагают заниматься работой, которая не по душе, не сулит серьёзных карьерных изменений, признания и приносит мизерные деньги. Или наоборот, вам предложили интересную работу с хорошим доходом и возможностью дальнейшего развития. Ваш выбор очевиден. Вы воспринимаете первую работу как бесперспективную, а вторую как нечто имеющее для вас смысл. Смысл жизни это не идея, а ощущение, эмоция, результат оценки ваших перспектив, связанных с каким-то делом. Если какая-то деятельность приводит вас к обретению ваших ценностей, она имеет смысл. Если какая-то деятельность не приводит вас к обретению ваших ценностей, она не имеет смысла. Покажите мне это дело, воскликнете вы. Ответ любое занятие. Вы не можете знать заранее и точно, приведёт ли вас какая-то работа к обретению ценности или не приведёт. Таким образом, вам представляется имеющий смысл та деятельность, в которую вы верите, что она принесёт нужный вам результат. Ключевое слово здесь вера. Смысл жизни это веровто Что ваша деятельность, способ жизни и сама жизнь как цепь поступков приведут вас к обретению ваших ценностей с соблюдением ваших жизненных принципов. Пока вы верите, ощущаете, что жизнь осмысленна, вы продолжаете двигаться намеченным путём к намеченным целям. Как только вера исчезает, уходит и мотивация, и движение прекращается. На основе этого тезиса можно дать ответ на мучающий вас вопрос: Любая деятельность способна привести вас к успеху, если вы в это верите. Значит ли это, что веры достаточно? Ответа нет. Веры недостаточно, необходимы ещё знания и навыки. Но без веры знания и навыки пусты, в то время как вера в конечном итоге обеспечит вам вас всем необходимым. И здесь начинаются сложности. Мифы о любимой профессии. или искажённый смысл жизни. По существу, ваши ценности, принципы задают вашу доминирующую роль, и ваши желания подсознательно опираются на ценностные установки вашей роли. Именно здесь начинаются противоречия, которые приводят к фатальным результатам. С одной стороны, люди видят свои желания в материальном виде и в нужной среде обитания. Это то, что они хотят иметь. С другой стороны, как правило, специалисты хотят заниматься какой-то деятельностью, которая доставляет ещё и удовольствие. В этом есть противоречие, так как желаемая деятельность подчас не приносит и десятой доли необходимых доходов. Так возникает разрыв между достижением финансовых благ и получением удовлетворения от любимого дела. Быть просто специалистом или торговцем недостаточно. Поскольку ваша деятельность может не принести ожидаемого дохода, пока человек молод, он об этом не задумывается. Прозрение приходит годам к 35. Такая ситуация называется искажённым смыслом жизни. Субъективно для вас смысл жизни заключается в том, чтобы заниматься определённым любимым делом, но объективно следование этому смыслу жизни не приведёт вас к результатам. Когда человек игнорирует время, Эти изменения в жизни, которые происходят с его течением, когда он только сосредоточен на своих краткосрочных желаниях, это инфантилизм и следствие зомбирования потребительской системой общества. Ко мне приходят люди и говорят: "Что мне делать? Я хочу быть успешным, иметь средства, возможности заниматься любимым делом, но у меня не получается". Естественно, так как многие сконцентрированы лишь на том, что они хотят делать. Они сфокусированы только на удовольствии от деятельности. Однако и мне необходимо расширить свой фокус ещё и на то, что действительно даёт результат. Бесполезно говорить такому человеку, то, что ты делаешь это ерунда, ты просто даром тратишь время. Человек не слышит, поскольку слова разрушают его желание, его самость. дна, когда предлагаешь ему сформулировать свои желания в терминах достижения определённых материальных и нематериальных благ, человек соглашается, что в действительности хочет именно этого, и начинает осознавать, что профессия лишь инструмент. Вопрос стоит так: вы выберете лишь интересующее вас занятие или добавите к этому развитие и определённые ролевые навыки? Обратите внимание, что я не призываю вас прекратить заниматься любимым делом, а предлагаю проанализировать, как эта деятельность и существующая роль могут привести вас в более вышестоящую касту. Мир каст не желает учитывать, что вам нравится или не нравится. Это ваше личное дело. Чтобы продвинуться в мире каст, надо находить баланс между тем, что доставляет удовлетворение, и тем, что может принести результат. Давайте проведём эксперимент. Я не знаю вас, тех, кто читает эту книгу, однако предполагаю, что вы относитесь к той категории, которую я описал в предисловии. Вы умны, креативны, талантливы, амбициозны, И хотите активного развития и изменения вашего статуса. И скорее всего, вы любите свою работу или вам, по крайней мере, нравится заниматься чем-то конкретным или очень хотелось бы. Вы тот, кто не нуждается в объяснениях, что ему нужно, а что нет. Вы для себя уже решили, что вам необходимо. Итак, какую условную судьбу вы бы предпочли? Например, вы молодой архитектор или дизайнер, или бизнес-консультант, или трейдер, или специалист по рекламе и пиар, или программист, или стилист, или маркетолог. Перечень возможных профессий можно продолжать ещё очень долго. Упорно работали, участвовали во всех конкурсах, получали призы. Устроились работать в известную компанию, продвинулись за счёт таланта и умения выстраивать отношения. вы сделали партнёром, а потом вы создали собственную компанию под своим брендом. Набрали молодых амбициозных людей, выиграли несколько престижных тендеров, обобрали клиентами, постепенно расширили линейку своих продуктов или услуг, стали культовым персонажем. Вы успешны, состоятельны, вы реализовались в своём ремесле. Пишите книги, проводите семинары. Или вы всё тот же талантливый молодой специалист любой профессии. Упорно работали, участвовали во всех конкурсах, получали призы. Устроились работать в известную фирму, работали ночами на износ, но повышения не получали. Вам постоянно скидывали неблагодарные и невыгодные ситуации. Вашего товарища сделали партнёром, а потом он создал собственную компанию под своим брендом. Вы продолжали работать, но без денежья и отсутствия перспектив вас сломили. Я уверен, что вы предпочтёте варианты с успешным развитием событий. Дело не в том, хотите ли вы именно такой судьбы или нет, а в том, что вы всегда будете думать о результатах. Обратите внимание на два обстоятельства. В первом случае все эти люди имеют разные профессии в различных отраслях. Но они приходят к единому успеху. Во втором случае они заняты в тем ХЖ областях, но успеха не достигают. Чтобы иметь средства заниматься любимым делом, необходимо расширить свой фокус ещё и на то, что действительно даёт результат. Привязанность к профессии обусловлена верой в то, что именно профессия может дать результат. В вы действительно можете достигнуть успеха в любой отрасли, если имеете чёткую цель, осознанное понимание того, к чему вы хотите прийти, и соответствующие оралевые качества. Вопрос, нравится ли вам ваша профессия, равнозначен вопросу, нравится ли вам испытывать определённый опыт. Ответ да, пока деятельность доставляет удовлетворение, Есть ненависть к созиданию и возможность видеть плоды и развиваться. Ответ нет. Если нет развития и профессия не приносит плодов. Человек теряет много времени, пока говорит себе: "Я наконец нашёл дело, которое мне нравится, которое меня удовлетворяет и создаёт гармонию". Потом приходит разочарование и депрессия, если профессия не приносит результата. После перенесённой фрустрации человек находит новое дело, новую профессию и снова убеждён: "Я нашёл себя". Такой цикл может повторяться бесконечно, только значительно позже мы понимаем, что выбирая дело, подсознательно мы ориентируемся на результат, а одного ощущения, что занимаешься любимым делом, недостаточно.